Некрасов сел поудобнее, направил винтовку в сторону окон, а приклад положил себе на плечо сверху и упер его в стену. Из такого положения вполне можно было стрелять, и приклад не ударит в раненое плечо. Некрасов приготовился вовремя. В проеме окна показался ствол автомата. И автомат начал стрелять. Пули защелкали по паркету и плинтусам. Александру и Соне не причинили никакого вреда. Александр держал оконный проем на прицеле, выжидал. Наконец показалась голова в черной шапочке маски. Глаза, что смотрели через прорези, лихорадочно, азартно блестели. Некрасов выстрелил. Тут же над шапочкой взметнулся фонтанчик крови. Голова штурмовика исчезла. Судя по тому, как сразу активизировался огонь снаружи, неприятель очень озлобился. В комнату влетела граната осколочного действия и закатилась в дальний угол. Некрасов крикнул Соня «Ложись и раскрой рот!» Странная была, конечно, команда, но девушка выполнила ее в точности. От мощного взрыва вздрогнули стены дома. Какой-то песок посыпался на Некрасова сверху из трубы. Едкий удушливый дым заполнил комнату. Александр отлично знал, что произойдет сразу за взрывом. Противник решил использовать обычную наступательную тактику — подавить огневой мощью и ворваться. Поэтому Александр отчаянно палил из ружья в сторону окна, которого не видел в клубах дыма. Когда дым рассеялся, Некрасов увидел, что наворотил немало — Один штурмовик лежал на полу посреди комнаты в луже крови. Другой сидел под окном, прислонившись спиной к радиатору. Тоже был мертв. Третий перевалился через подоконник головой в комнату ногами наружу. По руке его на паркет струйкой стекала кровь. «Соня была поражена. Ты убил их!» Некрасову захотелось как-то оправдаться. Они входили, не спросив разрешения. — Но зато теперь у нас целый арсенал. Он кивнул на автоматы. — Если хочешь, выбирай любой. — А что? И выберу. Запальчиво воскликнула девушка. Она сначала воскликнула, а уже потом постаралась убедить себя, что действительно выберет. Они все еще сидели в камине. Стрельба снаружи продолжалась. И ожесточенная стрельба. Но Некрасов вдруг, к величайшему своему удивлению, обнаружил, что больше ни одна из пуль не влетает в комнату. Это могло значить только одно, что противник нашел себе какую-то другую цель. И догадка озарила Александра. «Ты слышишь, Соня?» «Вот и к нам подмога!» Они выбрались из камина и устремились к окнам. Штурмовики Коршунова уже откатились к самому дому. Они прятались за клумбами, стреляли из окон первого этажа, а со стороны соснового бора придвигались перебежками омоновцы в камуфляжной форме, стреляли на бегу, так и поливали противника свинцом. «Власть меняется!» Засмеялся Некрасов и поднял винтовку. Он решил попробовать стрелять с левого плеча. С его позиции это было бы еще удобнее. Поймал в прицел парадное, осмотрел ближайшее окно. Швейцар Платоныч с пистолетом в руке прятался за стеной. Невидимый ОМОНовцем он прекрасно был виден Александру. Швейцар время от времени высовывал пистолет в окно и производил выстрел. Ну вот и «Ты!» — прошептал Некрасов и поймал в перекрестие прицела лысую голову швейцара. «До сюда ты не доживешь, потому что...» И он нажал на курок. После выстрела успел заметить, что голова швейцара, будто грецкий орех, раскололась надвое. Парни в черной униформе поняли, что попали в сектор обстрела снайпера и засуетились. Сверху они выглядели совсем как тараканы. Некрасов делал выстрел за выстрелом, не всегда прицельно, не ставя перед собой задачу непременно убить, а желая прижать противника к земле и тем самым дать возможность ОМОНовцам подойти ближе. Штурмовики меняли позиции, изредка и неэффективно отстреливаясь. ОМОНовцы заметили, что их прикрывают сверху и стали действовать увереннее. Вдруг у себя за спиной Александр услышал автоматный грохот, обернулся. Это Соня стреляла из другого окна. Автомат так и танцевал у нее в слабых руках. Выпустив за одну очередь весь рожок, девушка спряталась в комнату, улыбнулась Некрасову. — Это не сложнее, чем сверлить зубы. Нужно только приноровиться. — Соня, дорогая... Только и сказал Некрасов. «Должна же и я поучаствовать, а потом буду рассказывать внукам». Она подняла с пола другой автомат. Омоновцы уже были близко. Штурмовики, спрятавшись в доме, вяло отстреливались. Некрасов держал окна на прицеле, но уже не стрелял, берег патроны, которых у него оставалось немного. А Соня училась стрелять короткими очередями. Автомат вырывался у нее из рук. Ствол уводило в небо. В небо. Некрасов вдруг увидел черную точку в голубом небе. Точка быстро росла, стала жирной точкой. Потом целой каплей, зависшей далеко над сосновым бором. И, наконец, трансформировалась в вертолет. Он летел, наклонившись вперед, едва не задевая верхушки сосен. И вот уже в перерывах между выстрелами стал слышен шум винтов. Некрасов увидел, что с приближением вертолета штурмовики активизировались, они открыли из окон ураганный огонь. а моновцы залегли, используя естественные укрытия. Александр выстрелил пару раз по окнам, но пули его не нашли себе цели. И это говорило о том, что противник ни на секунду не забывал о нем. Вертолет, сделав круг над лужайкой, вдруг завис на одном месте и теперь медленно поворачивался вокруг своей оси, будто летчик разбирался в обстановке. «Откуда он взялся?» — Соня указала на вертолет. Некрасов разглядывал его через прицел, пытаясь понять, что задумал летчик. Потом заметил, что ОМОНовцы отходят к саду, к оранжерее. И тут с вертолета ударил пулемет. Это был спаренный 762 миллиметровый авиационный скорострельный «ШКАС». Пули прошили лужайку и сад. Черные фонтанчики земли поднимались над лужайкой, над дорожками, падали с яблонь отстреленные ветви. Двое или трое омоновцев остались лежать в саду. Остальные укрылись в оранжерее за фундаментом из бетонных плит. Вертолет слегка качнулся и перенес огонь на оранжерею. Битое стекло обломки дюралевых стоек посыпались на плечи омоновцев. «Что он делает, гад?» Некрасов взял на прицел летчика и уже готов был нажать на курок, но вертолет повернулся к нему хвостом. Некрасов выстрелил по корпусу, а с вертолета ударил гранатомет. Взрыв разнес половину оранжереи, а монотцы несли серьезные потери. Соня тоже стреляла по вертолету. И как будто не безуспешно пули в нескольких местах прошили корпус машины. Летчик понял, что находится под обстрелом, и, развернувшись, без труда обнаружил стрелков. Нажал на гашетку. Шквал огня обрушился на окна. Пули вырывали подоконники и косяки, выбивали дочечки из паркета. Пули пели и свистели вокруг. Это был ужасный концерт. Александр и Соня лежали на полу, прижавшись друг к другу, и прощались с жизнью. Летчик, должно быть, решил, что с них достаточно, и прекратил стрельбу. Вертолет стал опускаться. Некрасов опять выглянул в окно. Он увидел, как из дома выскочили Иванов и генерал, за ними несколько штурмовиков, двое из которых были ранены и едва волочили ноги. — Ну нет, уйти я вам не дам, — прошепел Некрасов. — Сам здесь лягу костьми, но вас не выпущу. Может, наоборот, пусть бегут, Соня тоже выглянула из окна. Это значит, мы победили. Иванов оставил генерала позади, молодой, сильный, быстро бежал к вертолету. Летчик, приоткрыв дверцу, махал рукой и кричал «Быстрее! Быстрее!». Если бы Некрасов раньше встречал этого человека, майора Трофимова, то в данную минуту узнал бы его с трудом. Лицо майора было красное от волнения. Сейчас секунды решали все, а генерал еле тащился. Некрасов взял на прицел генерала, унял дрожь в руках. Перекрестие — голова Коршунова. «Нет, убивать его не следует». «Спина — в перекрестие, не стрелять спину даже под лицу и убийце нехорошо. Но и отпускать его нельзя». Александр выстрел генералу в ногу, и нога переломилась в колене. Страшно вскрикнув, Коршунов упал на траву. А Иванов прыгнул в вертолет, готовый вот-вот оторваться от земли. Поймав прицел грудь Иванова, Некрасов нажал на курок. Выстрела не последовало. Кончились патроны. Александр кинулся к шкафу, простреленному вдоль и поперек, вытащил футляр от винтовки, перетряхнул его и нашел один единственный патрон. «Саша», — торопилась Соня, — «они уйдут». Он вернулся к окну. Штурмовики, подхватив генерала подмышки, тащили его к вертолету. «Да?» Вот как изменилась ситуация. Сначала генерал и его люди ломились в дверь к Некрасову, а теперь они уносили ноги. У Некрасова сузились глаза. «Не уйдут. Дай-ка автомат» он отложил винтовку. Девушка подобрала с автомат третьего штурмовика и подала Александру. Тем, кто бежал к вертолету, пришлось залечь, поскольку пули так и засвистели у них над головой и взрыли землю перед ними. На это злобно отозвался пулемет и заставил Некрасова опять спрятаться, но тут и ОМОНовцы выскочили из оранжереи, рассредоточились по саду и открыли прицельную стрельбу. Пули так и защелкали по корпусу вертолета. «Генерал! Давай, генерал!» — кричал летчик. Но генерал только слегка приподнял голову и остался лежать на траве. Винт уже набирал обороты, машина дрогнула, шасси оторвались от земли. Омоновцы бежали к лужайке, Отовсюду с калашниковым мы наперевец.